Мистер Джилгин хитро обезопасив себя со всех сторон, готов был принести в жертву непокорных. Пусть каждый ратует сам за себя. Мистер Хант записал имена тех, на кого надо было немедленно оказать давление, а заодно решил последить и за мистером Джилгином. Если при осуществлении намеченного плана в административном аппарате начнет заедать... Придется опять обратиться к газетчикам и велеть им шуметь погромче. А тех олдерменов, которые не оправдают возложенного на них высокого доверия, гнать в шею из муниципалитета, отдать на суд обманутых ими избирателей, пригвоздить к позорному столбу. И пусть газеты с удвоенной силой протрубят на весь мир, о неслыханном коварстве и бесстыдных мошеннических проделках Каупервуда. Тем временем господа Стимсон, Эвери, Маккибен, старик Ван Сайкл и другие агенты Каупервуда тоже не плашали, обрабатывая в его пользу отдельных олдерменов из числа тех, кто не проявлял особого тяготения к высокой морали. Они старались втолковать им что стоит только в течение двух лет воздерживаться от неугодных мистеру каупервуда решений и соответствующая награда не замедлит воспоследовать либо в виде ежегодного жалования в 2000 долларов либо в виде других преподношений формы их могут быть разнообразны существуют просроченные и гнетущие Подобно тяжелому кошмару векселя, которые можно индоссировать, закладные, которые можно выкупить, да мало ли что. Строжайшее соблюдение тайны гарантировалось в любом случае. Само собой разумеется, что предложения такого рода никогда не исходили непосредственно от упомянутых выше лиц. Кто-нибудь из друзей или из соседей Неожиданно выступал в роли посредника, а то просто какой-то незнакомец являлся стаинственным поручением. Так еще одиннадцать олдерменов, помимо тех десяти олдерменов демократов, которые уже были приручены Маккенти, попали в селок. Все расчеты Шрайхарта Хэнда и Арнила были уже до основания разрушены, хотя они об этом и не подозревали, и, невзирая на все их усилия, долгожданная общегородская концессия на проведение трамвая никак не давалась им в руки. В конце концов, им пришлось до поры до времени удовлетвориться концессией на прокладку одной единственной линии надземной железной дороги на южной стороне, то есть на территории уже фактически покрытой шрайхартовскими же линиями. Общечикагская городская компания электрических железных дорог получила концессию тоже на одну и притом совершенно незначительную трамвайную линию, которую Каупервуд, если счастье ему не изменит, мог впоследствии легко присоединить к своим.